Папа вторая. Сэм и Карлик. У Дэна Диммака зовите меня просто ДД старик, из рекламного агентства Уоллэби, Димок Пейли и Тукс, был великолепный кабинет, лучший в конторе, с двумя рядами высоких окон. К сожалению, прогресс в тех краях шагал семимильными шагами, и сквозь оба ряда окон врывался грохот пневматических дрелей. Димок сидел за большим столом, рассматривая какой-то эскиз. Это был грузный, озабоченный и неопрятный человек. Дорогой костюм на нем выглядел всегда так, будто его хозяин спал, не раздеваясь. А говорил мистер Димок на поразительной смеси ланкашерского с американским. Словно частица Мэдисона-Веню каким-то образом перенеслась в Бернли. Перед столом, глядя на шефа, стояли его помощники Энн Датон свифт и Филипп Спенсер-Смит. Обоим было по тридцать с небольшим, и они были так похожи, что могли бы сойти за близнецов, хотя на самом деле не состояли в родстве. Но оба были Высокие, стройные, энергичные, полные прыти. «Меня это не устраивает», — сказал Димок, бросая эскиз на стол. «И фирму жуй да плюй не устроит, а главное покупатель не клюнет. Нет, не пойдет». В разговор вступили пневматические дрели. И в течение следующих 45 секунд не давали никому сказать ни слова. Совершенно с вами согласен, ДД, объявил Филипп Спенсер Смит, когда дрели наконец смолкли. Да, покупатель не клюнет, но наш клиент, я не уверен, ДД, возразила Н. Датон Свифт. Зато я уверен, сказал Димок. «Говорю вам, не пойдет. Для жуй да плюй, ни к черту. Что у нас дальше?» «Чулок прекрасной дамы», — сказала Энн. «Потрясающая тема. Можно сделать шикарный бизнес. Нужна броская реклама на обложку. Романтическая атмосфера. Работает Сэм Пентли». Димок проговорил в микрофон селектора «Пеги» попросите мистера пентли принести то что он сделал для прекрасной дамы только живо если хотите знать мое мнение д д сказала н но тут снова завели речь пневматические дрели димок проглотил две таблетки видимо н не переставала говорить, потому что когда дрели замолкли она спросила разве я не права ничего не могу сказать. — проворчал Димок. — Не слышал ни слова из этих вонючих тарахтелок. Он бросил взгляд на микрофон. — Пегги, отправьте еще один протест по поводу этих дрелей. Он снова положил в рот таблетку и запил водой. Вошел Сэм Пентли с папкой в руке и изогнутой вишневой трубкой в зубах. Это был широколицый коренастый мужчина за тридцать в желтом джемпере и забрызганных краской вельветовых брюках. Привет, ДД. Эн Фил, привет. Хороший денюк. Не заметил, Сэм, ответил Димок. Забот полон рот. А вот у меня одна забота, сказал Сэм. Одной из головы не идет. Что сегодня 31 июня. Диммак уставился на него 31 июня. Мисс Датон свифт издала мелодичный смешок. Не болтай глупости, Сэмми, 31 июня не бывает. Сэм был невозмутим. Да, все так говорят, но я проснулся с ощущением, что сегодня 31 июня и никак не могу от этого отделаться. — Сэм, я вам скажу одну вещь, — проговорил Димок, все еще не спуская с него глаз. — Вы мне нравитесь, хотя, по идее, не должны бы. Присоединяюсь, — Присоединяюсь, дд подхватил Филипп Спенсер Смит. — Зачем вы служите у нас? — продолжал Димок. — Сколько раз не спрашивал себя, не могу понять. Сэм задумался. — Потому что я плохой художник. — Не по вашей мерке, а по моей. Вот я и служу у Уоллеби, Диммака, Пейли и Тукса и зарабатываю себе на хлеб. — Кстати, что это за Тукс, черт бы его побрал? Может, вы, Уоллеби и Пейли, выдумали его? — Тукс — это наш финансовый бог, — ответил димок Парень первый сорт, — сказал Филипп. — Писанный красавец! — сказала н Верно, — подтвердил Димок. — И, только строго между нами, — смрадный человечек. — Эх, не надо бы мне этого говорить! — Нет, почему же, — возразил Сэм, открывая папку. — Ведь сегодня 31 июня. Ну, так вот, он вынул сверкающий яркими красками рисунок и поставил на стул.